Глава 26. Меа кульпа. Является ли потребность в раскаянии и исповеди подлинной особенностью человеческой души? Об этом мы много шептались с Антоном в нескончаемых тосканских ночных беседах. Вокруг нас был мир, опровергавший, казалось бы, самое воспоминание о том, что не хлебом единым Единой царицей пайкой дышали здесь все живые, полуживые и даже совсем умирающие. Да и мы сами, наверное, еще ведем эти разговоры по старой интеллигентской инерции, а по сути и мы уже морально мертвы. И я разворачивала перед Антоном цепь аргументов в доказательство того, что мы вернулись к обществу варваров. Правда, новые варвары делятся на активных и пассивных, то есть на палачей и жертв. Но это деление не дает жертвам моральных преимуществ. Рабство разложило и их души. Антон ужасался таким моим мыслям, страстно опровергал их. Я была счастлива, когда ему удавалось разбить мои доводы. Ведь я и швыряла в него такими жестокими словами, часто отвратительными мне самой, с единственной целью. Чтобы он разуверял меня еще и еще чтобы и на мою душу упал от той удивительной гармонии, которой он был пронизан насквозь. Здесь на Беличем мне довелось столкнуться с фактами, подтверждавшими мысли Антона. Тяжкие, но в то же время утешительные это были встречи. Я сама видела, как из глубины нравственного одичания вдруг раздавался вопль мэма Максима Кульпа, и как с этим возгласом К людям возвращалось право на звание человека. Первой такой встречей был доктор Лик. Ледяными январскими сумерками у дверей туберкулезного корпуса постучались двое здоровых. Одного из них я узнала. Антон знакомил меня с ним на Тоскане. Это был тоже врач, но уже вольный, освободившийся по окончании срока. Сейчас он работал по вольному найму на каком-то прииске, выглядел полным благополучником. В своем материковском зимнем пальто с мерлужковым воротником и с черной кудрявой бородой, тоже похожей на мерлужку, он всем своим видом как бы подчеркивал жалкое положение своего спутника. Тот напоминал страуса из-за высокого роста, маленькой головы и махристых лагерных чуней на длинных ногах исхудания его было уже в той степени, когда даже самые старательные начальники санчасти все же пишут «легкий труд». Это и был доктор Лик, при содействии которого Антон пять лет назад, в первый год войны, потерял зрение на правый глаз. Тогда все немцы, в том числе и врачи, были только на тяжелых общих работах. Защитных очков не хватало, и неистовый дальневосточный ультрафиолет отраженный белизной первозданных снегов, опалил Антону глаз. Освобождение от работы не давали. Началась язва роговицы. Зрение в пораженном глазу все меркло. Антон пошел еще раз в амбулаторию приискового лагеря. Врачивал там заключенный доктор Лик. Трудно сказать, почему его оставили на медицинской работе, хотя он и был чистокровным немцем. Был ли это недогляд или имел Лик особые заслуги? но только факт. В то время, как шло массовое гонение на врачей-немцев, он продолжал ведать больницей заключенных на этом прииске. Да, сказал он Антону, да, это язва роговицы, но положить его в больницу Лик не может, потому что Антон Вальтер тоже немец и тоже врач. И Лика могут обвинить, наверняка обвинят в желании спасать своих. Антон помолчал. Потом сдержанно спросил, понимает ли коллега Лик, что, возможно, парасимпатическое заболевание второго глаза и в результате полная слепота. Да, Лик понимал это. Бешеным шепотом он ответил по-немецки, что при альтернативе «жизнь Лика» или «зрение Вальтера» он выбирает «жизнь Лика». Я давно знала все это от Антона. И все это повторил мне сейчас с абсолютной точностью и почти в тех же выражениях мой неожиданный гость. Он говорил почти спокойно, с той медлительностью, какая вообще характерна для дистрофиков. Иногда он повторял одну и ту же фразу, как бы боясь, не упустил ли он что-нибудь важное. Его давно не небритое, покрытое рыжеватыми колючками лицо сохраняло искусственную неподвижность. «Почему вы решили рассказать все это мне?» «Потому что я не могу спать. Мне еще нет сорока, а у меня неизлечимая бессонница. Конечно, надо пойти к самому Вальтеру, но я под конвойной, мне туда не добраться. Сюда меня под конвоем привели на конференцию врачей. Встретил вот здесь освободившегося коллегу, и он сказал мне про вас. «Я хочу, чтобы вы передали Вальтеру. Нас ведь разлучили, я тоже под конвойной». Не знаю, увижу ли его еще в жизни. Вам осталось сроку год с небольшим, вы его увидите. А у меня сроку двадцать пять. Впереди еще шестнадцать с половиной. Так что я прошу вас сказать ему. Тут обманчиво спокойное лицо Лика отчаянно задергалось в нервном тике, но я вспомнила плотное бельмо на правом зрачке Антона и неумолимо переспросила, что именно сказать ему. И тут он закричал. «Скажите ему, что я дерьмо, что большего дерьма нет даже среди палачей, те хоть прямо убивают, что меня надо было лишить врачебного диплома, еще скажите ему, что я не сплю и что на его тоже вижу кошмары». У него оказался очень неприятный петушиный фальцет, и гримаса, искажавшая его лицо, была просто отталкивающей. Но такая сила страдания и само осуждение было в его вопле, что я вдруг дотронулась до его рукава и сказала. За последний год бельмо уменьшилось в диаметре, он лечится гомеопатическими средствами. Теперь уже немного видит этим глазом. Другая Береченская встреча, похожая на эту, была для меня еще тяжелее. На этот раз дело шло о человеке, который помог мне в 39-м а два года спустя стал свидетелем по новому делу Вальтера. Я уже писала о нем. Это Кривицкий, работавший врачом на этапном проходит Журма. Тот, который положил меня в тюремный изолятор, сдал в Магадане в больницу и этим спас от смерти. А в 41 на прииске Джолгала. он стал сексотом и под диктовку оперуполномоченного Федорова подписал протоколы, в которых излагались факты антисоветской агитации Вальтера в бараке. Это послужило основанием для нового суда и нового третьего срока. На суде Кривицкий бесстыдно произносил свою провокаторскую «стрепню» прямо в лицо Антону и очень облегчил суду решение о свежем десятилетнем сроке. Вообще, этот несчастный, видимо, скатился очень далеко на своем страшном пути потому что уже в шестидесятых годах в Москве я натолкнулась на имя Кривицкого, читая лагерные записки Варлама Шаламова. Кривицкий фигурирует там в той же омерзительной роли. Не знаю, жив ли он сейчас вряд ли. Ведь уже тогда, зимой сорок шестого, его привезли на Беличи после инсульта с параличом руки, ноги и частичный языка. Узнав, что я здесь, он прислал мне с санитаром записку Странными каракулями, написанными, видимо, левой рукой, он звал меня навестить его. О том, что я имею отношение к Антону Вальтеру, он, конечно, не знал, не предполагал очевидной того, что мне известны его иудины подвиги. Больше недели я не шла к нему. Только пересылала через грецка свой сахар. Потом доктор Баркан, которого вызывали туда на консультацию, сказал мне с кривой усмешкой, «Что же это вы ускоряете смерть Кривицкого? Просто с ума сходит, что вы к нему не идете?» А после такого инсульта, малейшее волнение... Я пошла. За несколько дней до того к нему вернулась речь. Косноязычная, неразборчивая, но все-таки вернулась. Он был в состоянии острого возбуждения. Говорил непрерывно. Это было обличительное слово. Он клеймил меня позором за черную неблагодарность. И если бы не он, разве я выжила бы тогда на Джурме? А теперь, когда он в беде, я не хочу даже навестить его. Вот явилась на двадцатый день. Ну что было отвечать? Объяснять причину моей черной неблагодарности значило спровоцировать ухудшение его болезни, молчать невыносимо. Он вызывал во мне скользкое чувство брезгливости не только тем, что я знала о его прошлом, но и своим нынешним видом. Его мутные, уже готовые остудинеть глаза, все еще источали хитрости, ложь. Рот был перекошен не только параличен, но и великой злобой. Я положила на тумбочку сверток с едой и молча вышла. Прошло несколько дней, я узнала, что у Кривицкого второй удар. Теперь он опять без языка и почти неподвижен. Только левая рука еще жива. И вот он написал мне записку, передавая мне ее наш старший санитар, сказал, «Наболтали там ему новые больные, что вы знаете, кто дал доктору Вальтеру третий срок?» Мы втроем разбирали записку. Она была довольно пространная, но в иероглифах этих почти невозможно было разобраться. Смогли мы прочесть только слова, «Простите, и умру завтра». Да, его левая рука еще была жива. Она судорожно хватала меня за полу халата. Она не тушилась по одеялу. В ней была какая-то особая сила выразительности. Именно по руке я поняла, что он просит прощения. Глаза его были закрыты. Я села на табуретку, наклонилась к нему и шепотом сказала, «Вы мне сделали добро, я помню это. А остальное...» «Я рада, что вы просите за это прощение. Я уверена, что Вальтер простит. Когда я расскажу ему о ваших мучениях, я проклинаю тех, кто воспользовался вашей слабостью». Один его глаз открылся, из него лились слезы, и он был живой, не злой, несчастный. И еще раз пришлось мне наблюдать на Беличьем, как может корчить человека от мук угрызений совести, и как сравнительно с этой пыткой ничего не стоит ни тюрьма, ни голод, ни, может быть, и сама смерть. Больного Фихтенгольца доставили с последней партией бурхаленцев. Примерно тридцатилетний он был красив ангельской белокурой, нежной лицей и красотой. По документам значило, что Фихтенгольц, СК, получивший поселение на неопределенный срок, до особого распоряжения, что он житель города Тарту, эстонец. Но странно было, что по-эстонски он объяснялся с большим трудом. «Какой он эстонец!» — недружелюбно ворчали наши старые эстонские пациенты. «Хлеба по-эстонски попросить не может». По-русски он и совсем почти не понимал. Вскоре выяснилось, что Йозеф Фихтенгольц — эстонец только по отцу, которого он потерял в раннем детстве. По матери он немец, и родной его язык — немецкий. Болел он очень тяжко. Температура никак не снижалась, по ночам задыхался, бредил, отчаянно метался на своем топчане. Наш доктор Баркан чем ближе подходил к сроку его освобождения, тем все более отрешенно взирал на мир своими асцейскими глазами. Он не очень-то затруднял себя дифференциальным диагнозом. Все поступившие к нам больные заранее считались туберкулезниками, всех одинаково лечили вливаниями хлористого кальция. Но однажды, в выходной день Баркана, обход за него провел доктор Каламбет, как две капли воды, похожей на Тараса Бульбу, умудрившийся даже в лагере остаться толстячком. С его появлением в наши преддверие морга как бы входила сама жизнь. С прибаутками, забавными ужимками и украинскими поговорками Кламбетт уточнил диагнозы, приободрил многих больных, а про Йозефа Фехтенгольца сказал, «А это ведь не ваш больной, а мой, у него крупозная пневмония. Скажите Баркану, пусть к нам в главный терапевтический его переведет». Но Баркан ударился в амбицию. Его диагноз не мог быть ошибочным, и он продолжал назначать Йозефу все то же бесцельное лечение. Однажды ночью Грицко разбудил меня. «Идите, сестрица, до того херувимчика. Бовин, наверное, сдая концы». Фихтенгольц весь выгнулся в жестоком приступе удушья. Голубые глаза вылезли из орбит. По лицу катился холодный пот. Saya tidak boleh lagi, kata Luftembolie. Maha hendzi Luftembolie umgotes filen. Saya tidak segera memahami apa itu Luftembolie. Setelah memahaminya, saya terkejut. Saya mendengar bahawa cara pembunuhan ini digunakan dalam medis Hitler. Jarum suntik berisi udara yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah, mereka katakan, menyebabkan emboli udara И он хочет, чтобы я сделала такое. Вы сошли с ума? Мы не фашисты, мы не убиваем, а лечим больных. Да, но его уже нельзя вылечить. Так пусть же сестра не длит его агонию. Он не в силах больше страдать. Что делать? Бежать за Барканом бесполезно. Коломбет тоже не пойдет. Не захочет осложнять отношения с Барканом. И тут я поставила перед собой вопрос который уже не раз выручал меня здесь, на Беличьем. А что сделал бы в этом случае Антон? У больного отек легкого. Надо дать отток крови. В лагерных условиях старинный метод кровопускания не раз спасал людей. В Тосканской больнице терять нечего. Я подставила тазик, ввела в вену большую иглу. Медленными крупными каплями, похожими на ягоды красной смородины, кровь стала капать в таз и тонкими струйками. Растекаться по его белому дну. Сердце у меня отчаянно колотилось. Не путаю ли? Сколько граммов крови спускал таким образом Антон? Больной вдруг перестал стонать и даже, словно задремал. Дрожащими руками я ввела ему камфору. Что еще надо? А, да. Горячий сладкий чай, покрепче. В общем, я спасла его. И на утреннем обходе Баркан насмешливо сказал мне: «Ну вот видите?». Вы с коламбетом сомневались в моем диагнозе? А Смотрите, как улучшилось состояние больного от хлористого кальция. Не знаю, понял ли Фихтенгольц эту реплику, но, во всяком случае, между мной и им было решено. Без всякого сговора, одними взглядами. Не говорить Баркану ни о ночном кровопускании, ни о том, что хлористого кальция я ему не вводила. Он стал мне дорог. Как всегда, нам дороги плоды наших усилий. И когда он перешел в разряд выздоравливающих, а температура его нормализовалась, я нарочно писала ему в истории болезни 37,5, чтобы он успел получше окрепнуть, чтобы подольше пробыл вдали от прииска Бурхала. Я отдавала ему половину своей еды. Это было совсем не трудно потому что от тяжелого труда и спертого воздуха я почти совсем потеряла аппетит. А он ел с жадностью возрожденного к жизни смертника и на глазах наливался здоровьем. На мои заботы он отвечал безмолвным обожанием. Он вообще был молчалив и ничего себе не рассказывал, даже если я задавала ему вопросы по-немецки. вот однажды наш старший санитар Николай Александрович получая обед на кухне, где сходились все беличинские новости, принес о Йозефе Фехтенгольце неважные сведения. Гитлеровский офицер, он подумать только. А его наравне с нашими, кто честно сражался, а виноват только в том, что попал в окружение. Это был удар для меня. Выходит, я спасал убийцу, может быть, эсэсовца. А откуда узнали? Все говорят. Это было еще далеко не точно. Известно, как разрастаются при передаче из уст в уста лагерные слухи. Я ничего не сказала Фехтенгольцу, но стала придирчиво присматриваться к его поведению. Оно было безупречно. Он изо всех сил старался быть полезным для корпуса. Аккуратист, одобрительно отзывался о нем Горецко, которому он помогал в уборке. Особенно старательно он мыл пол в моей кабинке натирая неструганные доски до зеркального блеска. Кроме того, он дарил мне деревянные фигурки своей работы. Каким-то чудом у него сохранился маленький перочинный ножик, и он вырезал им из кусочков дерева удивительные вещицы, неуклюжий, грациозный, полный мыслей таланта. Однажды он принес мне двух маленьких ангелов, подобие тех, что в подножии сикстинской Мадонны. — Это вам, — сказал он преданно глядя на меня, потому что вы сами ангел. Мы были наедине. Тут-то у меня и сорвались страшные слова, которых, наверное, не надо было говорить. Я ангел, что вы? Обыкновенный человек. И если бы вы меня встретили года три назад и в другой обстановке, вы бы сожгли меня живьем в газовой камере или удушили на виселице. Я вас? его красивое лицо пошло багровыми пятнами. Но почему? Потому что я еврейка, а вы кажется фашистский офицер. Он резко побледнел и упал на колени. Мне показалось, что он испугался разоблачения. Я удвоила удар. Не бойтесь, если о вас не знают, то я доносить не пойду. Он вскрикнул, как будто в него попала пуля. И я поняла, что ошиблась. Не страх а именно муки совести терзали его. Те самые корчи, которые ломают почище любой телесной боли. До сих пор не знаю, служил ли он гитлеровцам и как именно служил, но ясно, что было ему в чем каяться. Сраженный неожиданностью удар, он забыл свою обычную сдержанность и осторожность, стоя передо мной на коленях, Он рыдал во весь голос, как ребенок, хватал мои руки, пытаясь целовать их, и без конца повторял одно и то же. «Я верующий человек. Разве я хотел? Разве я хотел?» И такая глубина отчаяния была во всем этом, что я на какую-то секунду пожалела, что так боролась за его жизнь. Может, лучше ему было умереть, чем жить с таким грузом, не знаю. Может, он и был фашистским зверем, а может, только слепым исполнителем зверских приказов. Во всяком случае, сейчас, в этой своей неизбывной муке, он стал человеком. Мне могут возразить, что гораздо чаще встречаются люди, громко вопящие о своей невиновности, перекладывающие свою вину на эпоху, на соседа, на свою молодость и неискушенность. Это так. Но я почти уверен, что такие громкие вопли, призванный именно своей громкостью заглушить тот тихий и неумолимый внутренний голос, который твердит тебе о личной твоей вине. Сейчас на исходе отпущенных мне дней я твердо знаю, Антон Вальтер был прав. Ме кульпа стучит в каждом сердце, и весь вопрос только в том, когда же сам человек услышит эти слова звучащие глубоко внутри. Их можно хорошо расслышать в бессонницу, когда с отвращением, читаешь жизнь свою, трепещешь и проклинаешь. В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не участвовал в убийствах и предательствах, ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал злобу, все равно чем бездумным повторением опасных теоретических формул, безмолвным поднятием правой руки, малодушным писанием полуправды «Меа Кульпа». И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины.